Юмашев внимательно посмотрел фотографию, положил ее на стол, ответил твердо, — да, это Кротов. Нема — Нема? спросил Костенко. Юмашев на какое-то мгновение задумался, потом ответил с каким-то странным, жестким, быстрым смешком. — Именно так, Нема амонсонович Заика. — Скажите на милость, вы его в глаза не видали и такие подробности знаете, а я забыл.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 Шофер выскочил из машины, недоумевающий, со страхом смотрел на громадину административного корпуса. А оштрафуй я его. Уйдет к соседу, зло сказал Юмашев. Всюду стены заклеены, приглашаем на работу. Благо, социализм обращается в его противоположность. Допечатали б, хоть требуются характеристики с предыдущего места работы, пьяниц и лодри не берем. «Опять-таки согласен», — сказал Костенко, — стопроцентно. Ивашев дождался, когда шофер отъехал, осторожно маневрируя между трубами, разбросанными в беспорядке. Вернулся за стол. «При всем том одного главного все-таки мы достигли. Коллективизм, чувство локтя, верно ведь?» — как-то ищуще, с затаенной горечью спросил он.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 Установочных данных на Георгия Георгиевича Козел.